У старухи всего вдоволь, а солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой. Ой, добрый человек, и сама сегодня еще ничего не ела. Ничего. Ну, нет так нет, солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор. Коль нет ничего иного, можно сварить кашу из топора. Хозяйка руками всплеснула. Как так из топора кашу сварить? А вот так. Дай-ка котел. Старуха принесла котел. Солдат вымыл топор, опустил в котел, налил воды и поставил на огонь. Старуха на солдата смотрит, глаз не сводит. Достал солдат ложку, помешал варево, попробовал. Ну как? спрашивает старуха. «Скоро будет готово», — солдат отвечает. «Жаль вот только, что посолить нечем». «О, соль у меня есть, посоли». Солдат посолил, снова попробовал. Эх, «Хороша! Ежели бы сюда да горсточку крупы...» Старуха засуетилась, принесла откуда-то мешочек крупы. «Бери, заправь как надобно». Заправил варево крупой. Варил, варил, помешивал, опробовал. Глядит старуха на солдата во все глаза, оторваться не может. — Ох, и каша хороша! — облизнулся солдат. — Каба суда да чуток масла, было бы и вовсе объедение Нашлось у старухи и масло. Сдобрили кашу. «Ну, старуха, теперь подавай хлеба, да принимайся за ложку, станем кашу есть». «Вот ж не думала, что из топора эдукую добрую кашу можно сварить», — девица-старуха. «Поели вдвоем кашу». Старуха спрашивает. «Служивый, когда ж топор будем есть?» «Да вишь, не уварился», — отвечает солдат. Где-нибудь на дороге доварю, да позавтракаю. Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкой и пошел в иную деревню. Вот так-то, солдат, и каши поел, и топор унес».